представляет. Клайв Баркер. Жизнь смерти. Сидя в приемной клинике, Элэйн жадно читала свежую газету. Зверь, которого считали пантерой, и который два месяца терроризировал окрестности Эппинг-Фореста, был застрелен и оказался дикой собакой. Археологи в Судане исследовали фрагменты костей, которые, как они полагали, могли бы полностью изменить представление о происхождении человека Девица, которая однажды танцевала с младшим отпуском королевской фамилии, была найдена убитой недалеко от Клепхена. Пропал смена одиночка совершавшей кругосветное плавание. Она прочитывала сводки о мировых событиях, и о житейских, и то и другое с одинаковым пылом. Пусть хоть что-нибудь отвлечет ее от предстоящего отсмотра. Но сегодняшние новости были слишком похожи на вчерашние. Менялись только заголовки. «Доктор Сеннет...» Сообщил ей, что заживление идет нормально как изнутри, так и снаружи, и что она вполне может вернуться к своим обязанностям, как только почувствует достаточно психологической уверенности. «Ей следует еще раз записаться на прием в первую неделю Нового года», — сказал он, а затем пройти окончательный осмотр. Мысль сесть в автобус и вернуться домой казалась ей невыносимой после стойких часов томительного ожидания. Она решила пройти пару остановок пешком. эта прогулка будет для нее полезной. Однако ее планы оказались слишком смелыми. Уже через несколько минут ходьбы ее начало подташнивать, и в нижней части живота появилась тупая боль. Так что она свернула с дороги в поисках места, где можно было бы отдохнуть и попить чаю. Ей не мешало бы и поесть, но это знала, хотя и никогда не отличалась хорошим аппетитом. А после операции, подавно, она побрела дальше. Отыскал небольшой ресторанчик, который не оглашался гомоном посетителей, хотя было уже без пяти час. Время ленча Невысокая женщина с бесцеремонно искусственными рыжими волосами подала ей чай и омлет с грибами. Она старалась есть, но так и не смогла. Официантка была не на шутку озабочена. — А мне нравится пища? — спросила она немного раздраженно. — О, нет, — заверила ее Элэйн. — Мне все очень нравится. Тем не менее официантка выглядела обиженной. «Будьте любезны, принесите еще чаю», — сказала Элэйн. Она отодвинула тарелку, чтобы официантка ее забрала. Вид пищи, застывший на безыскусной тарелке, не привлекал ее. Она ненавидела эту свою непрошенную чувствительность. Это абсурд, что тарелка с недоеденными яйцами вызывает отвращение. Но она ничего не могла с собой поделать Всюду она находила отголоски своих собственных бедствий. В смертях, во внезапных морозах, после мягкого ноября. В луковицах растений на своем подоконнике, воспоминания о дикой собаке, застреленной в Эппинг-Форесте, которую она прочитала утром. Официантка принесла горячего чаю, но так и не забрала тарелку. Элэйн ее окликнула, та нехотя подчинилась. Кроме Элэйн, посетителей больше не осталось, и официантка деловито собирала обеденное меню и готовила столы к вечеру. Элэйн сидела и задумчиво смотрела в окно. Пелена зеленовато-серого дыма В считанные минуты заволокла улицу, затмив солнечный свет. «Опять жгут», — проворчала официантка. «Это проклятый запах проникает повсюду». «А что там жгут?» «Да там какой-то общественный центр. Они его сносят и строят новый. Бочка без дна для денежек налогоплательщиков». Дым и вправду уже проникал в ресторан. И Лэн, он не показался неприятным. Это было сладко благоухающее напоминание об осени, ее любимом времени года. Заинтересовавшись, она допила чай, расплатилась и решила побродить и посмотреть, откуда берется дым. Ей не пришлось идти далеко. В конце улицы она нашла небольшой сквер. В нем располагалось здание. Впрочем, ее ждала одна неожиданность. То, что официантка назвала общественным центром, оказалось на самом деле церковью. Или, точнее, когда-то было ею. Свинец и шифер уже были содраны с крыши. оголяя в небо торчащие брусья, окна без стекол, зияли пустотой, дерныща служайки возле здания и два дерева там были срублены. Это их погребальный костер производил тот мучительно сладкий запах. Вряд ли это здание было красивым, но даже по его останкам можно было догадаться, что оно обладало какой-то притягательной силой. Его ветреные камни не вписывались в окружающий кирпич и бетон. Но участь осажденного, рабочие рвались в бой, Бульдозер, жадный до камней наготове, придавала ему некое очарование. Кое-кто из рабочих заметил, что она стояла и смотрела на них, но не попытался удержать, когда она пошла через сквер главного входа в церковь и заглянула внутрь. Интерьер, лишенный декоративной кладки, кафедры, скамей, купели и прочего, был просто каменным помещением, не создающим никакой атмосферы и не вызывающим эмоций. Впрочем, кто-то все же нашел там нечто интересное. В дальнем углу церкви, спиной Кейлен, стоял человек и пристально разглядывал землю. Заслышав шаги, он виновато обернулся. — Ммм, — сказал он, — я зашел только на минутку. — Да ничего страшного, — ответил Элэйн. — Похоже, мы оба вторглись в чужие владения. Мужчина кивнул. Он был одет скромно, но даже невзрачно. Выделялся только его зеленоватый галстук бабочка. Черты его лица, несмотря на своеобразный стиль одежды и седые волосы, были на удивление невозмутимыми, как будто ни улыбка, ни хмурые морщины никогда не нарушали их совершенного спокойствия. «Довольно грустная картина, не так ли?» — сказал он. «А вы бывали раньше в этой церкви?» «Приходилось как-то», — ответил он. «Но она никогда не была популярна». «А как она называлась?» «Это церковь всех святых». Скорее всего, была построена в конце семнадцатого века. Вы интересуетесь церквями? Да нет, не очень. Просто я увидела дымы сцены разрушения всех привлекает, — сказал он. Да, — отозвалась она. Наверное, вы правы. Все равно, что наблюдать за похоронной процессией. Только не своей, верно? Она что-то пробормотала в ответ, но мысли ее были уже далеко. Опять клиника, опять боль. Опять заживление. Опять ее жизнь, спасенная лишь ценой другой, несостоявшейся жизни. Только не своей. «Меня зовут Кованок». Он шагнул к ней и протянул руку. «Рада познакомиться», — ответила она. «Я Элэйн Райдер». «Элэйн», — сказал он. «Замечательно. Вы, очевидно, пришли взглянуть в последний раз на это место, прежде чем оно навсегда исчезнет? Ну да, да, вы правы». Я тут разглядывал надписи на каменных плитах на полу. Некоторые из них весьма красноречивы. Он смел ногой строительный мусор с одной из плиток. Жаль, если все это пропадет. Уверен, что они просто раздробят эти камни, когда начнут скрывать пол. Она взглянула под ноги на плитки, разбросанные тут и там. Не все были надписаны. На многих из них просто имена и даты. Но были и надписи. Одна, слева от того места, где стоял кованок, Содержало почти стертый рельеф, изображающий перекрещенные наподобие барабанных палочек берцовой кости. И краткую фразу. «Искупи время». «Должно быть, свое время тут устроили потайной склеп», — сказал Кованок. «Да, понимаю. А это люди, которые там были погребены?» «Ну что ж, я тоже не вижу другой причины для этих надписей. Я вот хотел попросить рабочих...» Он помолчал, раздумывая. «Боюсь показаться вам...» не вполне нормальным. — А о чем вы? — Ну, в общем, просто хотел попросить рабочих не разрушать эти занятные камни. — Думаю, это совершенно нормально, — сказала Элэйн. — Они очень красивые. Он заметно воодушевился ее ответом. — Вот, пожалуй, я прямо сейчас пойду и поговорю с ним. Я ненадолго, вы меня извините? Оставив ее стоять в центральном нефе, как брошенную невесту, он вышел потолковать с одним из рабочих. Она медленно пошла к тому месту, где раньше был алтарь, читая по пути имена. Кому теперь дело до тех людей, что лежат здесь? Они умерли 200 лет назад. Их ждала не любовь потомков, а забвение. И тут неосознанная надежда на жизнь после смерти, которую она хранила все 34 года, улетучились. Ее больше не отягощали призрачные видения загробной жизни. Однажды, может быть сегодня, Она умрет, как умерли все эти люди, и это не станет событием. Зачем к чему-то стремиться, на что-то надеяться, о чем-то мечтать? Она думала обо всем об этом, стоя в круге мутного солнечного света. Переговорив с бригадиром, вернулся кованок. — Так и есть, там находится склеп, — сказал он, — но его еще не вскрывали. — они все еще там, под ногами, — подумала она, — прах и кости. По-видимому, они пока не могут проникнуть внутрь. Все входы тщательно закрыты. Поэтому они сейчас копают вокруг фундамента. Ищут вход. А что, склепы всегда так тщательно закрывают? Ну, не так, как этот. Может быть, там вообще нет входа? Предположила она. Кованок принял это очень серьезно. Может быть, сказал он. Но они оставят вам какой-нибудь из этих камней? Он покачал головой. Они говорят, что это не их дело. Они здесь мелкая сошка. Очевидно, у них есть специальная бригада, чтобы проникнуть внутрь и перенести останки к новому месту захоронения. Все это должно быть сделано самым пристойным образом. Получается, слишком многого они хотят?» Сказала Эллен, разглядывая камни под ногами. «Да, пожалуй», — отозвался Кованок. «В жизни обычно бывает не так. Но тогда... Выходит, мы совсем перестали бояться Бога? Возможно». Как бы то ни было, они предложили мне прийти через пару дней и поговорить с перевозчиками. Она рассмеялась при мысли о переезжающем доме мертвецов, представив, как они упаковывают свои пожитки. Кованок был доволен своей шуткой, хотя и непроизвольной. И на волне успеха он продолжил. — Может быть, выпьете со мной что-нибудь? — Я боюсь, что не смогу составить вам подходящей компании ответила она. — Я очень устала. «Но мы могли бы встретиться немного позже», — сказал он. Она отвела взгляд от его загоревшегося желанием лица. Что ж, он довольно приятен, хотя и не затейлив. И нравился его зеленый галстук, как усмешка на фоне его общей непритязательности, его серьезность. Но она не могла представить себя в его обществе, во всяком случае сегодня. Она извинилась, объяснив, что еще не оправилась после болезни. «Тогда, может быть, завтра?» — поинтересовался он вежливо. Отсутствие нажима в его предложении казалось убедительным, и она сказала «Да, с удовольствием, спасибо». Перед тем, как расстаться, они обменялись телефонами. Забавно было видеть, как он уже предвкушает их свидание. Она почувствовала, что, несмотря на все выпавшие на ее долю беды, она все еще остается женщиной.